Положение у него, конечно, было невыгодное, так как, в отличие от Сиракуз, он не имел флота. Флот остался у Мотии. Но сиракузский флот находился в греческих водах, помогая спартанцам в борьбе против слабеющих Афин. Его призвали на помощь, и какое-то время казалось, что он сможет снять осаду с Гимеры. Но Ганнибал нанес отвлекающий удар в сторону Сиракуз, и греческие корабли поспешили на восток чтобы защитить свой город. До того, как они вернулись, Гимера была захвачена и уничтожена. Согласно позднейшему греческому преданию, Ганнибал, чтобы успокоить душу своего деда, принес в жертву, по всем правилам религиозных ритуалов, три тысячи пленников на том самом месте, где погиб Гамилькар. Выполнив свою задачу, Ганнибал вернулся в Карфаген. Однако... Успех кружит голову. Карфагиняне захотели большего. В 407 году до нашей эры Ганнибала вместе с кузеном Гемилко опять посылают на Сицилию. Самым западным греческим городом, который все еще держался, был Акрагас, расположенный в 45 милях в юго-восточнее развалин Селинуса. В 406 году до нашей эры Акрагос оказался в осаде, и во время этой осады Ганнибал умирает. Дальше вся осада свелась к вопросу снабжения сиракузскими кораблями граждан Акрагоса и карфагенскими кораблями, осаждавшей его армии. Спустя 9 месяцев победили осаждавшие, и Акрагос был взят. Следующей целью была Гела тоже на южном берегу Сицилии в 40 милях восточнее Акрагоса. Она была захвачена в 405 году до нашей эры, а вместе с ней и Камарина в 20 милях от нее. Непрерывная череда побед карфагинян вела к росту недовольства среди жителей Сиракуз, которые уже почти поверили, что их военачальники либо бездарные, либо продажные, либо и то, и другое вместе. В обстановке такого брожения умов во главе инокомыслящих встал некий Дионисий, гражданский чиновник и пользовавшийся успехом оратор. Вскоре путем интриг ему удалось отправить этих военачальников в отставку и занять высший пост. Предотвратить потерю Гела и Комарины Дионисий не смог, но он понял, что нужна передышка и в 405 году до нашей эры подписал договор с Карфагеном, признав его завоевание и отдав ему западную треть острова. Карфаген, естественно, был удовлетворен и угомонился. Именно на это Дионисий и рассчитывал. За видимость капитуляции он получил необходимое ему время. Дионисий построил укрепление в гавани Сиракус и сплотил своих приверженцев. Он заставил замолчать всех недовольных в городе и взял в свои руки управление соседними городами. Он набрал наемников, создал армию, отдельные части которой обучались координации боевых действий, и первым использовал катапульты, изобретенные, кажется, на его верфях. Катапульта могла метать крупные камни на большие расстояния и оставалась самым смертоносным артиллерийским орудием до изобретения пороха. А это означало, что Дионисий мог вести осаду крепостных стен гораздо эффективнее, чем другие. С такой армией и флотом, выросшим численно и качественно, Сиракузы стали самым сильным городом в греческом мире. В 398 году до н.э. Дионисий был готов. Во главе с самой большой греческой армией, которую когда-либо видела Сицилия, 80 тысяч пеших воинов и свыше трех тысяч всадников – Он двинулся на запад, заставляя карфагинян быстро отступать в свой самый дальний опорный пункт – Мотию. Вокруг Мотии греческая армия развернулась и организовала позиции для ведения осады. Мотия фактически была островом посреди великолепной гавани, и карфагиняне были уверены, что если хорошо обороняться, противнику ее никогда не взять. Они не знали, что у Дионисия есть катапульты. Все, что требовалось Дионисию, это найти способ доставить их поближе к фортификациям, и для этого он начал сооружать молк, то есть засыпать участок моря, чтобы организовать сухопутную дорогу между Сицилией и этим маленьким островом. По ней он и собирался проточить свои катапульты. Когда Карфагенский флот попытался прорвать блокаду острова, Дионисий применил свои катапульты, и под градом тяжелых камней изумленные моряки пришли в полное замешательство и запаниковали. Их кораблям пришлось уйти. Наконец, мол был построен, и катапульты доставлены. Вместе с ними появились и высокие лестницы, которые можно было представлять к стенам, и с их вершины вооруженные люди могли метать свои снаряды за стены крепости. Но Мотия не сдавалась, пока одна внезапная ночная атака воинов в Дионисии не привела к успеху. Крепость покорили, а ее защитников либо убили, либо продали в рабство».